328. Траурный кадиш «Your и is core. В своей книге я описываю, а не предписываю. Но когда касается траурного кадиша, я говорю читателю – делай это. Кадиш – молитва на арамейском языке. Ей более двух тысяч лет. Читается с небольшими вариациями на каждой молитве. Хотя одна из разновидностей кадиша читается в память умершего. Сама молитва не О смерти. Ее тема, величие Бога, отражается в начальных словах. Раба", Пусть его имя возвеличится и станет святым. В конце молитвы говорится о грядущем веке, когда Бог спасет мир. Почему по еврейским законам эта молитва предназначена и для случаев смерти? Нет точного ответа. Традиция восходит лишь... В средневековье, скорее всего, люди верили, что лучше всего почтить память умершего чтением Кадиша. Тем самым показано, что остались достойные потомки, которые хотя ходят на ежедневные молитвы и показывают постоянную верность Богу. Для чтения Кадиша родственники покойного, соблюдающие траур, выходят из дома. После смерти близкого многие хотят оставаться дома в одиночестве или в окружении нескольких людей, и скорбеть. Но по еврейскому праву Кадиш нельзя читать в отсутствии Миньяна, то есть минимум 10 совершеннолетних мужчин-евреев. Благодаря способности Кадиша исцелять душевные раны, важно, чтобы его ее читали не только мужчины, но и женщины. Когда-то только мужчины были обязаны читать Кадиш, эта молитва так тесно связывалась с мужчинами, что в Восточной Европе родители часто обращались к своим сыновьям. Кадишл – тот, кто будет читать по ним Кадиш. У традиционных евреев считалось несчастьем иметь только дочерей, поскольку после смерти родителей некому будет читать по ним Кадиш. но ну и до современного подъема феминизма уже были еврейки, читавшие Кадиш. Жемчужина современной еврейской литературы – письмо Генриет из Сольта одной из восьми дочерей Балтиморского равина Когда умерла ее мать, близкий друг семьи Хайм Перет взялся сам прочесть Кадиш, выдержку из письма, где Генриетта отказывается от этой любезности и пишет о своем желании самой читать Кадиш. Можно прочесть в главе о ее жизни. Кадиш читается каждый день утром, в полдень и вечером. В виде Аля надо посещать каждую из этих молитв, но это невозможно. То хотя бы одну из них. В соблюдении этого, какие иных правил еврейской жизни, лучше делать хоть что-нибудь, чем ничего вообще. Если невозможно посещать ежедневные службы, следует читать Кадиш хотя бы в субботу. В случае смерти родственника, ребенка или супруга, Кадиш читается месяц, когда умирают родители – 11 месяцев, хотя траур длится один год. По утверждению Талмуда, когда умирают плохие люди, их душа мучается – Максимум 12 месяцев. Поскольку Кадиш предназначен для помощи души умершего, чтение его в течение года подразумевало бы, что родитель – один из людей, отправленных в ад на целый год. Поэтому Кадиш и читается всего 11 месяцев. Когда год траура истекает, родные возвращаются к нормальной жизни. Не следует слишком скорбеть об умерших, говорит Шульхан Арух, кодекс еврейского права XVI века то скорбит слишком, на деле скорбит о другом. Но каждый год память умерших отмечается несколько раз. Самый важный – Йорцайт, годовщина смерти по еврейскому календарю. Синагоги фиксируют дни смерти своих прихожан, посылают членам семьи напоминания о годовщине. Как и другие еврейские праздники, Йорцайт начинается вечером. Зажигается 24-часовая свеча, Считается, что дух умершего наполняет комнату в этот день на 24 часа. Утром, в полдень и вечером идут в синагогу и читают Кадиш. Не следует посещать в этот день торжества и банкеты. Некоторые весь день постятся. Четыре раза в год, Йом-Кипур и в последние праздники Сухот, Песах, Шавот, в синагоге совершается специальная молитва Искорр, запомни, поминальная для родственников умершего. В ортодоксальных и некоторых других общинах перед чтением Искора детей живых родителей просят покинуть синагогу. Другие общины отказались от этой практики, ведь когда дети умерших родителей читают в синагоге поминальную молитву, а все их друзья уходят, тем самым только увеличивается их горе и чувство одинокачества. К тому же многие синагоги добавляют особый Искор в памяти 6 миллионов евреев погибших и у которых не осталось никого, Кто может прочесть по ним? Кадиш и Искор. Поскольку читать этот специальный Искор должна вся община, никто не выходит. Но людей трудно отучить от предрассудков, связанных со смертью. После имени умершего, евреи обычно говорят «Аллах га шалом» или «Аллея -э шалом» – «Мир ему» или «Мир ей». Многие евреи, не имеющие глубоких познаний в религии, часто произносят эти слова с короговоркой «Ясу». Я слышал, как один еврей уверял, что его прадеда звали Оливер Шалом. Он никогда не слышал, чтобы того назвали иначе. О покойном праведнике говорят «Зехард садик левраха, да будет благословенно память у праведнике».